Глава третья Чего мне было адаптироваться-то? Все как всегда. Знакомые улицы, знакомые дома. Я прошагал по второй раздельной мимо почтовой ромашки. Потом по всяким переулкам и оказался среди смоленских улиц. Я решил идти к дому дворами. Стояло хорошее нежаркое утро, но уже не раннее, как на дороге, а с высоким солнцем. Дворы были пустынные и зеленели, как заброшенные стадионы. Я шел через них и думал, что все теперь будет хорошо. Я возвращался домой. Дышал воздухом инска. Я был как кузнец, которого несправедливо прятали в тюрьму, но скоро выпустили, потому что праведный суд решил — невиновен. И теперь я на обычные вещи смотрел глазами счастливца, которому вернули всю его жизнь. В небе над заборами показалось что-то летучее. Не просто что-то, а знакомое. И от него тянулся вниз черный шнур. Я заскользил по шнуру глазами и увидел бегущего по траве мальчишку. Лыш! Лыш! Он замер, бросил веревку, побежал навстречу, остановился в двух шагах, глянул блестящими глазами, счастливо заулыбался, шагнул, взял меня за локти. «Грин! Наконец-то!» Это был лыж. И будто бы не совсем лыж. Он стал повыше, волосы уже не торчали ежиком, а сильно отросли, превратились в темные локоны. И когда успели? Сделался лыж стройнее и... как-то красивее даже. Еще когда он бежал, я заметил, что у него нет прежней хромоты и нескладности. Что же, так повлияло то лекарство? — Лыж! Грин! А мы ждем, ждем! Я, наконец, сообразил. «Сколько же времени прошло, лыж? Мне казалось, что всего сутки!» Он перестал улыбаться. «Что ты? Сегодня 20 августа, почти два месяца». «С ума сойти!» «Да», — сказал он. «Давай сядем», — попросил я. Загудели ноги, будто я и правда два месяца шагал по дороге. Без остановки. Рядом лежала колода, очищенная от коры обрезок давно спиленного тополя. Толстенный. Мы подпрыгнули и сели рядом. — Лыш, а дома все в порядке? — Да, — сказал он как-то рассеянно, и вдруг опять улыбнулся. — Только Гретхин и Светхин недавно поссорились, даже чуть не подрались. — Они что, спятили? — перепугался я. — Из-за чего? Лыш глянул искоса и сказал, кажется, с тайным удовольствием. — Из-за тебя. — Это как? Я почувствовал, что наливается горячим соком уши. — А так. Тебя ищут, ждут, а Светка причитает. — Ну, где он? Ну, когда же? А Гретхен терпел, терпел и говорит. — Ну, чего ты, в конце концов, так изводишься? Будто он тебе дороже, чем всем другим. А та... — Да, а ты сперва утащил его в какое-то болото, а теперь в ус не дуешь. Ну, они исцепились. Да сейчас-то уже все в порядке. Но пришлось водить к памятнику, чтобы помирились. Ну вот, опять проблемы, замелькали неприятные мысли. Грета и Света, они мне обе нравились. Но Света была скорее как сестра, а Грета... Я вспомнил прощание на краю круга. И вдруг понял, хотя сам испугался этого, что теперь поцелую ее с большой охотой. Алыш сказал простодушно ты не бойся, они не будут тебя делить светка недавно стала заглядываться на Владика Савойского. это новый мальчик в отряде у гретхен я стыдливо засопел и сказал небрежным тоном значит у следопытов теперь пополнение Плыш кивнул ага и немалое то ли поле она тоже записала наконец а еще ведь вовчик и егорка а это кто он глянул удивленно ну тюнчик и пузырек — Ой, да ты же не знаешь. Грин, ты прости, я стал такой несообразительный, часто забываю про многое. Наверное, это остатки болезни. Я ведь тогда, после укола, немало провалялся в постели, потому что был запущенный случай. Если бы ты опоздал на пять минут, была бы крышка. — Лыж, да ладно. Главное, что сейчас ты в порядке. — А откуда появились пузырек и тюнчик? Витя нашел? — Да нет же, не Витя. Это когда была заваруха на вокзале. «Какая заваруха!» Он опять улыбнулся, виноват так. «Да, ты же не знаешь. Месяц назад открылось, что желтый волос поставил в Инске несколько излучателей. В скрытых местах. спутник ты загремел, а излучатели, которые он должен был отражать, остались. Ну, их почти все быстро нащупали и взяли. Один был спрятан в разрушенной части вокзала. Заторску, Когда его хотели тоже обезвредить, волосатые устроили оборону со стрельбой. С гранатометами даже. Витина бригада, студенческая дружина и добровольцы, их окружили, а те загородились заложниками. «Какими заложниками?» — спросил я, чувствуя нехорошее. «Там пришел как раз вагон с ребятами из дальнего детдома. Их перевозили в горнозабойск, и получила задержка. Вот волосатые их привели на вокзал, устроили баррикаду, и давай кричать про всякие условия. Ну, наши их отбили». «Никто не погиб?» — хотел спросить я и побоялся. Успокоил себя. Если бы такое случилось, слышь бы сказал. «А где они сейчас, эти два обормота?» Я шутливой бодростью хотел унять беспокойство. «Обещали сюда прибежать, когда в отряде кончится тренировка». «Да я не про то. Где они вообще? У кого живут?» И догадался. «У наших? У дяди Толи и тети Маруси?» Лышь удивленно свел брови. Да нет же. Юрий Львович сразу их забрал к себе, когда узнал, что они твои друзья. Ой. Кто забрал? Выговорил я. Ой, Грин, ты прости. Мне все кажется, что ты вернулся давно. А ты ведь...